Глава 24. Когда я, наверное, уже в сотый раз обошла дом, проверяя, ничего ли не забыла, кот не выдержал и шикнул на меня. успокойся ты. Хорош, миленький, Всего на три месяца уезжаем. На зимних каникулах вернемся. За домом Яков с луговичкой присмотрят. Лазурнит, ты под завязку силой напитала, больше чем на год хватит. иди ты уже спать, выезжать скоро. Да, скоро выезжать. Завтра утром, вернее, уже сегодня мне не спалось. Вот так всегда, перед важным событием меня бьёт мандраж. Кот прав, нужно немного отдохнуть. Все собрано и уже сотню раз перепроверено. Лабораторию я законсервировала простеньким заклинанием стазиса. За последние пару дней перед поездкой переписала мелким убористым почерком половину заклинания из колдовника. Старинный фолиант отправился на хранение под замок в зачарованный сундук. Я дала себе слово никогда не выносить старинную книгу из дома. А в доме ума помрачительно пахло спелыми яблоками. Их сладковатый аромат наполнил все до последнего уголка в нашем немаленьком тереме. Урожай собран. В саду остались лишь полуголые деревья, покрывающие дорожки осыпающимися листьями. Отцвели цветы, лишь кое-где яркими пятнами остались слегка прибитые ночным морозцем самые стойкие из них. Но яркости красок хватало. Опадающая листва окрашивала все вокруг то ярким багрянцем, то лимонно желтым покрывалом. На этом фоне олеющие грозди рябин смотрелись изысканными драгоценностями. По ночам стало по-настоящему холодно. Все чаще моросил серый назойливый дождь. Поэтому и решили выехать немного раньше. Мне даже не пришлось об этом уговаривать Матвея. До ближайшего города день пути, до столицы еще столько же. В печи весело потрескивала зачарованная мною поленца. Десяток таких же мы упаковали с собой на всякий случай. Матвей очень предусмотрительный кот и запасливый. Карету мы загрузили под завязку. Что? Как уже подъем? Кажется, я не заметила, как задремала. Одевшись потеплее, подхватила свою метлу и спустилась вниз. Обняла на прощание домового и луговицу. Во дворе, помахивая хвостом, нас ждала уже запряженная в дорожную карету Зорька. Под ногами похрустывала покрытая инеем трава. Я зябко передернула плечами. Еще совсем темно. Лишь в ярком пятне света выделяется наша лошадка и Никитка, сидящий на козлах. Над его головой висит, освещая все вокруг на несколько метров, зачарованная лампа, работающая от накопителя. Я уже не раз порадовалась, что купила ее. Последние дни она меня очень выручала. Темнело с каждым днём всё раньше, а свечи я сразу не взлюбила. Только села на мягкий диванчик, пристроив метлу, почувствовала мягкий толчок. Карета, слегка покачиваясь, тронулась с места. Что ждёт меня впереди? Я выглянула в небольшое оконце. Но за окном только тёмные причудливые тени, отбрасываемые нашим экипажем. Рядом пристроился кот. Прохладно, накинула на нас тёплое покрывало. Как всегда, когда очень нервничала, зарылась рукой в мягкий шелковистый мех. Незаметно, подмерное покачивание кареты и кошачье урчание, я задремала. Проснулась от тишины. Карета стояла. Не скрипели колеса, не доносился цок от копыт нашей Зорьки. Испуганно бросилась к окошку, выглянула и сразу успокоилась. Открыла дверку и вышла, потягиваясь. На небольшой полянке у дороги Никита с Матвеем расстелили небольшую скатерку и сейчас выставляли нехитрое кушанье, собранное нам в дорогу домовым. Солнышко припекало совсем по-летнему. Ничего себе, дреманула. Уже обед. Полдороги проспала. Никита ещё затемно обогнул бережки и выехал на дорожный тракт, ведущий в город. Пошла помогать своим мужчинам. На воздухе картошечка с запечённым зайцем казалась особенно вкусной. На десерт по яблоку. Одно яблочко отнесла Зорки. Она бархатными губами аккуратно взяла сочный фрукт с моей ладони и захрустела угощением. Пока Никита прилёг передохнуть, нарвала побольше травы и подсунула зелёную кучку под морду кобылки. Пусть подкрепится. Ей ещё полдня насвести. Вокруг расстилалась бескрайняя степь с редкими невысокими деревцами. Легла на покрывало, глядя в небо. В вышине пролетела стайка птиц, перебираясь, вероятно, в более тёплые края. Меня охватило чувство безмятежности. Вскоре Никита проснулся, и мы, убрав вещи в карету, сверившись с картой, отправились дальше. Погода стояла отличная, и я решила немного полетать. С высоты птичьего полёта серая лента дороги и конный экипаж казалис картинкой из той самой книги о путешествиях, которую я частенько читала перед сном. Всё чаще стали встречаться деревеньки, большие и совсем крошечные, дорога становилась шире, чаще встречались всадники верхом на лошадях, гружённые телеги, а иногда и экипажи, похожие на наш. В такие моменты я взлетала повыше, стараясь не привлекать к себе внимания. Вскоре на горизонте показался город. С высоты он казался игрушечным. Высокие шпили башен расходились звездой от центра. Цветные терема, словно яркая экзотическая клумба, окружали эти башни. Город окружала каменная стена. У ворот собралась небольшая очередь из желавших попасть внутрь. Направила ладу вниз, махнула Никитке, чтобы притормозил, забралась в карету и сообщила коту: "Подъезжаем". Матвей зевнул, потянулся, поднявшись на задние лапы, выглянул в окошко. Натлично, засветло успели. Сейчас заплатим пошлину за въезд в Горрант и поищем приличный постоялый двор. Мне на ярмарке «Постоялый двор порекомендовали. «Перепелка и кабан называется. Сказали, приличный и недорогой, кормят неплохо. Именно на этом постоялом дворе останавливался тот самый обоз, с которым, вероятнее всего, прибыл пресловутый упырь. Там я смогу пораспрашивать, может, кто его видел думаю симпатичного, хорошо одетого мужчину должны запомнить, особенно местные барышни. За этими размышлениями мы уже почти подъехали к городу и пристроились в хвост очереди из 10 и других конных экипажей. Поменяла удобные кожаные брючки на юбку и выбралась из кареты. Перекинувшись парой слов с Никитой, прислушалась к разговору стоявших невдалеке, судя по одежде, местных сельчан. Они говорили о том, что теперь ворота города на ночь закрываются. И нужно успеть попасть в город до темноты. Разговор их очень меня заинтересовал, поэтому я решила подойти и спросить. Доброго дня. Скажите, а раньше ворота не закрывали? Не местная, спросил меня мужичок в годах. Видимо, он главный в этой группе сельчан. Нет, не местная. С Бережков мы. А, ну тогда не знаешь. У нас здесь в последнее время зверь дикий завёлся, то скотинку задерёт, а то и человечка какого. Всё по ночам промышляет. И сколько охотники его не караулили, спаймать не могут. Вот ворота городские теперь на ночь затворяют. Только это мало помогает. Говорят, вчера опять козу задрал. Да не один он, стая волков промышляет. Знаешь, какие они умные да хитрые, — перебил его другой мужичок. Вскоре вся их компания спорила между собой, что за зверь здесь по ночам промышляет. А я вот, кажется, догадываюсь, что это за зверь такой. Вот только где его искать? Вскоре подошла наша очередь. Я отдала служивому, стоящему на воротах затребованную медяжку и спросила: "Скажите, как нам добраться до постоялого двора Перепёлка и Кабан?" Молодой совсем парнишка, которому, видимо, наскучило стоять на воротах, охотно откликнулся: "Как въедете, сразу направо поворачиваете здесь недалеко. Вывеску издалека увидите. Там мой дядьку Гаврила хозяином. Скажите, что вас Макар послал." Он вас по лучшему разряду устроит, махнул он в сторону открытых ворот. Я сунула в руку парнишке мелкую монету, которая сразу же исчезла в складках его одежды. Вы, если что, надо обращайтесь, Все в лучшем виде сделаю. Я как сменюсь, к дядьке забегу, воодушевился служивый. Вот давно заметила: стоит презентовать кому малую безделицу, и человек к тебе уже всей душой. Вот и сейчас мы на этот бедняк не обеднеем. А о всех местных можем узнать и не обо у кого, а у служивого стражника. Ему-то должно быть известно поболее о непонятном звере, терроризирующем город, чем обычным жителям. Повернув направо и немного проехав, мы действительно вскоре увидели вывеску в виде огромного деревянного поросенка с птичкой на голове. Оставив кота охранять наш экипаж, вместе с Никитой зашли внутрь. Зал полон пьющих и жующих людей, преимущественно мужского пола. Некоторые сразу стали заинтересованно на меня поглядывать. Подойдя к стойке, обратилась к огромному мужику устрашающего вида. Вы хозяин? Вас Гаврила зовут? Нас Макар прислал. Макарка прислал. Расплылся в добродушной улыбке великан. Нам бы с братом комнату с двумя кроватями на пару дней. Мы бы хотели город посмотреть. Хозяин оценивающе осмотрел нас с Никитой. Нам бы еще лошадь нашу пристроить, вступил в разговор Никита. Плата вперёд. Глашка, отведи барошни в седьмую комнату. А ты, молец, сложит свою в конюшню сведи, там я и обса За вещи можешь не переживать. У меня постояльцев никто ещё не обирал. Он стукнул пудовым кулаком по стойке, аж глиняные кружки подпрыгнули. Да я за сохранность наших вещей особо и не переживала. Специальное заклинание открывало дверь только нам троим. Так что посторонний её даже открыть не сможет. Расплатившись за комнату на два дня вперёд, хорошо, кот с нами не пошёл, теперь никуда не денется. Пошла вверх по лестнице за крупной рыбой девкой. Она открыла большим кованым ключом дверь, пропуская меня внутрь. В небольшой, но чистой комнатушке вдоль стен стояло две узенькие кровати. В углу за занавесочкой таз и кувшин с водой, ночная ваза под кроватью. Да, давно я горшок не видела. Но в свете увиденного внизу, в обеденном зале, Это очень актуально. Представила, как ночью иду между этими столами по нужде на улицу. Бр, лучше уж горшок, тем более он с крышкой. Глаша, увидев, что я рассматриваю приспособление для справления естественной нужды, пояснила: вам, барышня, лучше ночью из комнаты не выходить. Мужики, как выпьют, могут и руки распускать. Мы-то привычные, а вы вон какая худенька, совсем как тростиночка. Вы сейчас с братцем поужинать, спуститесь, а потом уж до утра не выходите. Я поблагодарила девушку, сунув ей медную монетку. Успела умыться и переплести косу, когда в дверь постучали. Это пришли Никита с Матвеем. Кот обошел всю комнату, проверил задвижки на окне и двери и вроде успокоился. Никита рассказал, что Зорьку они распрягли и покормили, карету под навес поставили. В карете осталась моя метла, о чём я очень переживала. Но брать её с собой в этот трактир я опасалась ещё сильнее. Вот стану сильной учёной ведьмой, смогу ходить везде, как хочу, не опасаясь. А пока стоит поостеречься. Нас местная подавальщица ужинать пригласила, а затем посоветовала ночью из комнаты не выходить. Да, -р -р, поесть не помешало бы. Матвей в своем репертуаре. Обед, как говорится, по расписанию. Втроем спустились вниз. Увидев нас, Глаша согнала пару подвыпивших мужичков из-за стола, протерла его тряпицей и усадила нас. Увидев Матвея, умилилась. А Котик какой у вас замечательный. Я ему сейчас рыбки запечённой принесу. На столе появились румяная картошечка, жареная рыбка и курочка, капуста, соленые огурчики и грибочки ломти мягкого наздреватого хлеба и большие кружки с горячим ягодным взваром так и проселись в рот. Только сейчас поняла, как проголодалась. Мы дружно накинулись на еду. По мере наполнения желудка повышалось и настроение. Все отлично, добрались без происшествий, зря кот так переживал, даже пьяные рожи вокруг уже так не раздражали. Ну, оттягиваются мужики после рабочего дня или дальней дороги. Да, м -м, сытая ведьма Добрая ведьма Никита вообще откровенно позевывал, умаился в дороге. Матвей после вкусной рыбки тоже расслабился и потерял бдительность. А зря. Никто из нас не обратил внимания на ввалившихся небольшой толпой новых посетителей таверны. Четверо молодых парней, одетых добротно, с претензией, видимо, в их понимании на роскошь. Иначе, чем объяснить торчащие напоказ из-под ворот бархатного камзола узорчатые кружевые воротнички и манжеты рюшечками? Наверное, местная золотая молодежь», — решила я, наблюдая, как парни выпихнули из застоявшего неподалеку стола пару подвыпивших сельчан. Те вроде сначала решили возразить, но получив смачного пинка, махнули рукой и ретировались. Новые соседи по столику громогласно рассмеялись шутки, пущенные в спину сельским работягам. Застучали по столу, требуя выпивки и закуски. Один из них смачно шлёпнул подоспевшую Глашу пониже спины, отпустив скобрёзную шуточку. Та заулыбалась в ответ и пошла выполнять принятый заказ, походкой от бедра, покачивая всеми своими немалыми габаритами. Завораживающее зрелище. Даже я засмотрелась. Когда Глаша вместе с хозяином скрылись, вероятно, на кухне, парни, видимо, заскучав, окинули орлиным взором весь обеденный зал. Увидев нашу компанию, о чем то заспорили, а потом один из них выдал: "Посмотрите, какая цыпочка. Детка, пойдем со мной наверх, не пожалеешь". Я сделала вид, что ничего не услышала, придержав рукой дернувшегося было Никитку. Эх, ну что, не ушли пару минут назад, ведь поели уже. Нет, расслабились. Не нравится мне все это. Тот же парень, видимо, заводила в этой компании, встал и подошел к нашему столу. Ну, что ты кочевряжешься? Обещаю, тебе понравится, кривлялся он. Я не обижу, хорошо заплачу, на ленточке хватит. Выдал он, видимо, какую-то ему одному понятную шутку, так как его дружки за соседним столом дружно загоготали. Тут Никита все же не выдержал и встал на защиту моей чести. Оставьте в покое мою сестру, встал он, сжимая кулаки. О, смотрите, братец нарисовался, загоготал парень. Я тебе за сестру хорошо заплачу. если хочешь, можешь даже посмотреть. Парень достал из кармана и бросил на наш столик горсть медных монет. Никита сгреб монеты со стола и с размаху бросил их в лицо нашему обидчику. Тот, не ожидая ничего подобного, сначала опешивше замер, чуть не подавившись воздухом, затем вдруг выдернул из-за пояса большой нож и замахнулся в сторону Никиты. Его приятели привстали из-за стола. Дальше сработал рефлекс наших бьют. Сама не поняла, как через секунду оказалась рядом с Никиткой, как нас учил Матвей спиной к спине. В руках у Никиты пара ножей, подаренных оборотнями. У меня серебряные эльфийские клинки. У наших ног шипящий, вздыбивший шерсть и оттого увеличившись в полтора раза кот, проведя когтями по полу, Матвей оставил на деревянной поверхности глубокие борозды. Его когти не уступают во остроте и крепости нашим кинжалам. Еще пара секунд и нас окружает защитный силовой барьер. Вот что значит многочасовые тренировки. Проделала все, даже не задумываясь. Мозг получил сигнал: опасность. И вот мгновенный результат. Мм, да, в одно мгновение вечер перестал быть томным. Зал мгновенно притих. Все уставились в нашу сторону. В их скучной ежедневной рутине назревало что-то интересненькое. Реалити-шоу, блин. В это время один из парней выкрикнув: "Ах ты тварь!" Размахнувшись, кинул в нашу сторону тяжелую глиняную кружку. Это он зря. Кружка, встретившись с защитным полем моего барьера, с от него, вернулась назад к хозяину, смачно заехав в придурку полбу. Паренью упал как подкошенный. Видимо, хорошо так размахнулся. Не ожидал, что назад себе родному прилетит. «Никитка вот у меня вон, как отлетавший от моего щита картошки уворачивается. любо-дорого дорого поглядеть. «Магии — Пронеслось по залу. После этого возгласа парни вдруг как-то сразу погрустнели и подрастеряли свой задор. Правда, рассредоточившись, все же обошли нашу живописную группу с трех сторон. А из зала их уже насмешливо подзуживали. А птичка-то с коготками оказалась. Не по зубам тебе, Кирилл, такая цыпочка. Недорос. Куда тебе с магичкой тягаться? Значит, главного заводилу в этой группе зовут Кирилл. Он крадучись, так и держа на изготовку в руке нож обходил нас по кругу, но нападать не решался. Знал, видимо, не понаслышке о силовом защитном барьере и отдачу получить остерегался. Я даже немного расслабилась. Этот барьер я хоть до утра могу держать. Главное не заснуть. И тут со стороны двери послышался знакомый голос. Кирилл, что ты опять натворил? Твой отец после последней твоей выходки велел больше его не беспокоить, а сразу сажать тебя под замок. В дверях стоял знакомый нам по городским воротам страж Макар, в сопровождении еще двух воинов в такой же форме. Сейчас он выглядел серьёзным и даже немного угрожающе. В голосе слышались стальные нотки, совсем не похож на того расслабленного парнишку на воротах. А он не так прост, оказывается. Тут же с кухни прибежал хозяин таверны, вопрошая громовым голосом: "Вы что здесь устроили, поганцы?" Парни сразу сникли и попрятали оружие. Пара приятелей Кирилла предприняли даже попытку затеряться в толпе, но их безжалостно вытолкнули назад. Сколько раз говорил, что не потерплю никаких драк в моей таверне. Гаврила нависал над парнями огромной гранитной глыбой, а те вроде как пониже ростом стали. Арестуйте их и посадите до утра под замок, приказал Макар сопровождавшим его товарищем. Этому лекаря не забудьте позвать указал он на героя, павшего в неравной борьбе с глиняной посудой, и теперь слегка пришедшего в себя. И сидя на полу, озиравшегося вокруг ошалелыми глазами. Простите, господа маги, вот только отлучился на минуточку. Вам больше здесь ничего не угрожает, обратился к нам хозяин. Да я думаю, дядя они неплохо сами могут за себя постоять. Макар, подойдя поближе, рассматривал эльфийские клинки и ножи оборотней. Протянув руку, нащупал пружинистую поверхность силового барьера. Да, вот такая особенность у моей защиты. Не только не пропускать внутрь ничего, но и отталкивать от себя всё, что его касается. Я одним движением убрала клинки в ножны, пристёгнутые чуть пониже локтя и скрытые широкими рукавами. Никита также выверенным, отточенным жестом отправил свои ножи, в висевшие на поясе, ножны. Убрала силовое поле барьера. Не зря я обратил внимание на вас там, у ворот. Сразу понял, непростые люди пожаловали. Макар присел за наш стол, где словно по взмаху волшебной палочки появились новые блюда и напитки. Мы последовали его примеру, усаживаясь рядом. «И взгляд и осанка сразу выдают вас госпожа. Кто вы и куда путь держите? Меня зовут Марина, это мой брат Никита и кот Матвей. Кот в это время успел приложиться к жареной куриной ножке, и куда в него только лезет. Увидев мой взгляд, Матвей проворчал: Это я от нервов. Я когда нервничаю, сразу есть хочу. Макар подзавис. Кот разговаривает. Ну, И Что такого? Что? Никогда магического кота не видел, ответил тот слегка хамовато похрустывая куриной косточкой. Не видел. Никогда. Да ладно тебе. Обычный кот, только болтает без умолку. Я украдкой показала Матвею кулак. Вот нафига нарывается. Тот в ответ состроил моську оскорбленной невинности. А направляемся мы в столицу. Мне приглашение из магической академии наук пришло. А брат меня сопровождает и охраняет. Тогда все понятно. В столичную академию только очень сильных магов приглашают. А Кирилл даже не потрудился подумать, почему такая барышня путешествует, ничего не опасаясь, только в компании совсем юного мальчишки, «Без обид», — Кивнул он в сторону Никиты. Совсем башкой думать разучился привык, что его из любой передряги папенька вытащит. Да папеньке уже это надоело. Решил он его немного проучить. Вот и велел при любой следующей оплошности под замок посадить для науки. Макар беззлобно усмехнулся. А кто у него папенька? поинтересовалась я. Хозяин местного завода, где ткани производят. На полях вокруг города бархина растет. Из этого растения на заводе ткани изготавливают, очень прочную, бархатистую. Из ткани этой модную одежду шьют. Так что денег папенька получает немало. От сыночка и решил, что ему всё срок сойдет. Сильно не зарывался, выбирал для своих шалостей того, кто послабее, и вот нарвался. Видно было, что произошедшее доставляет ему огромное удовольствие. А вы ведь, наверное, город очень хорошо знаете, раз в страже служите. Очень бы хотелось город посмотреть. Мы здесь на пару дней задержимся. При этих словах кот зыркнул на меня из подлобья. Ну, ничего уже не поделает. За постой уже за два дня уплачено. Не могли бы вы нам город показать? Мы в долгу не останемся, оплатим потраченное на нас время. Макар задумчиво оглядел нас, неспешно отпил из глиняной кружки. С караула я сменился и завтра свободен. Отчего не показать? Покажу. Ну, тогда завтра послезавтра мы вас ждем». На то мы распрощались. На два дня? Почему на два дня? вопил Матвей, мечась по комнате. Ну, сам подумай, я в этом мире ничего не видела. Должна я хоть как-то подготовиться к тому, что ждёт меня в столице. Я и так на деревенскую дурочку похожа, которая, кроме своей деревни и в два двора нигде больше и не была. Увещевала я кота, и отчасти это было правдой. Так и на жизнь городскую посмотрю, и о упыре может что узнаю. Убью, так сказать, двух зайцев. К тому же со стражником нам в городе будет безопасно, и на местном базаре может что интересное присмотрим, что-то вроде моей любимой лампы. Кот еще немного поворчав для проформы успокоился, устроился на моей кровати. Пришлось мне ютиться на самом краю. Зато не холодно. Со спины меня согревала горячая, пушистая тушка моего любимого вредины.